Глава пятая. Ася. Меня всегда восхищали упорные люди. Хотя бывает, что упорство тратится на какую-то ненужную фигню. По сути, спускается в унитаз. Вот как было у Виктора. Умный мужик. И это, мягко говоря, он не только умный, еще и хитрый, отличный манипулятор. Умудрился даже меня на диалог раскрутить, хотя я изначально улавливала все его манипуляции. Могла бы и не поддаваться, проигнорировать, не отвечать на вопросы. Но зачем обижать человека? Надо будет поинтересоваться у Виктора, какие у него были в школе оценки по физике. Да, упрямство ему не занимать. Уж я ему по-всякому транслировала мысль в стиле «Дяденька, вам тут ничего не светит, идите, идите». Но он ее не воспринимал. Принимал к сведению, но признавать истину и отказывался. Настолько самоуверенный? Да, скорее всего, так и есть. Привык получать все, что захочет. Закусил у дела, не может констатировать, что не на ту напал. Признать свое поражение и свалить уже, наконец, в закат. Или в туман, не знаю уж, что ему больше нравится. Главное, чтобы ушел и занялся своими делами. Но наверняка ведь они у него есть. К сожалению, несмотря на всю любовь к ребенку, его надо учить не только выигрывать, но и проигрывать. Виктора, по-видимому, не научили. А пора бы научиться. Большой уже мальчик-то. Я вздохнула и шагнула вперед, к столу для осмотра, возле которого стоял хирург. Молодой мужчина с карими глазами, смуглой кожей и аккуратными усами и бородой. Выслушал мою краткую историю, а затем я достала Сеньку из переноски. И охнула. Потому что первым делом несчастное животное попыталось покончить жизнь самоубийством, грохнувшись со стола. А грохнулась бы она смачно. Левая задняя лапа у Сеньки висела плетью. «Понятно. Перелом», — кивнул ветеринар. «Сейчас посмотрим, что еще есть». «Еще?» У Сеньки, которая действительно оказалась девочкой, тут я не удивилась, ибо мордашка у нее была девчачья, обнаружилась черепно-мозговая травма, из-за которой она тряслась, как в лихорадке. А еще ничего не видела. Реакция на свет отсутствовала. Скорее всего, это от удара и пройдет потом, но нужно наблюдать, конечно. Сейчас все анализы у нее возьмем, а потом на рентген пойдете. Анализы, естественно, дело важное и необходимое. Но я сразу слегка напряглась. Только неделю назад я купила нам с ребятами путевку на море. На целых три недели. Разорилась, в общем. И денег у меня сейчас практически не было. До следующего гонорара 10 дней. И я рассчитывала, что мы нормально проживем на 20 тысяч. Однако, судя по всему, не проживем. Точнее, проживем, но... Ненормально. Ладно, не в первый раз. И вряд ли в последний. После осмотра трясущаяся Сенька залезла в переноску и, оказавшись там, почти по-человечески вздохнула с облегчением, размешив и меня, и хирурга, и ассистентку, которая брала у нее кровь. Мне обещали, что позовут, как только анализы будут готовы, а пока на рентгены выпустили в коридор. «Все?» Наивный Виктор обрадовался и вскочил со скамейки. «Закончили?» Мне хотелось пошутить, что да, за десять минут срастили перелом при помощи волшебной палочки, но это все же было грубовато, поэтому я просто покачала головой. «Пока нет. Сначала рентгена, а потом решим, что делать дальше. Садитесь вон по соседству в кабинет, позовут нас». «Рентген?» уточнил Виктор и покосился на переноску, в которой копошила Сенька. «Значит, у нее что-то сломано?» «Угу. Одна лапа, задняя. Будут определять масштаб катастрофы». Я вновь опустилась на скамейку, Виктор сел рядом. От него, кстати, приятно пахло, что тоже было для меня ощутимым плюсом. К запахам я весьма чувствительна, особенно к тем, которые исходят от людей. Виктор явно был не человеком и пользовался хорошим парфюмом, ненавязчивым таким, с легкими нотками бергамота и сандала. Самое то, чтобы профессионально соблазнять женщин. Мне на самом деле очень хотелось сказать Виктору прямо. «Слушайте, не теряйте времени, уезжайте». Однако я молчала. Во-первых, не люблю посылать людей даже в мягкой форме. А во-вторых, он же все равно не послушается, еще и кокетством подобное сочтет. Мол, если женщина говорит «нет», это значит «может быть» или «даже да», но позже. Думаю, Виктор уверен в подобной философии, и вряд ли я смогу убедить его в том, что порой «нет» — это именно «нет» и никак иначе. А что потом? Поинтересовался мой новый знакомый, разглядывая Сеньку которая начала вылизываться. Получалось это у нее своеобразно. Из-за того, что она оттряслась, казалось, будто ее лихорадит. А что это с ней? Черепно-мозговая травма от удара. Может, пройдет, а может и нет. И со слепотой то же самое. То ли пройдет, то ли нет. Со слепотой? У Виктора слегка округлились глаза. Прям целый набор диагнозов. И сколько будет стоить ее вылечить?» «Много. Это я уже поняла». «Сколько-то там – пожала я плечами. «Посмотрим потом в чеке». «У вас хватит денег?» – тут же спросил Виктор. «А то может мне помочь?» Я была не уверена, что у меня хватит денег. Прием, анализы, рентген – это уже приличная сумма а врач еще обмолвился, что Сеньку все же придется забрать в стационар до завтра. В общем, да, Хьюстон у нас проблемы. Но вываливать подобное на почти незнакомого мужчину – сомнительное предприятие. Виктор, конечно, не производит впечатление человека, который станет шантажировать женщину деньгами, но тот факт, что он будет использовать их как собственный козырь – это несомненно и я уже не смогу со спокойной душой ему отказывать. Справлюсь. Уверены? Абсолютно. В этот момент нас с Сенькой позвали на рентген. Во время исследования выяснилось, что мой найденыш не такой уж и инвалид, каким прикидывалась ранее, поскольку несколько раз она попыталась вырваться на волю и с такой силой, что едва не сломала себе еще одну ногу и слегка расцарапала мне руку. В общем и целом, ничего неожиданного на рентгене не обнаружилось. Лапка была сломана в нескольких местах. Требовалась операция. Но врач сомневался, что она сейчас возможна из-за черепно-мозговой травмы. И Сеньку оставили наблюдаться в стационаре как минимум до завтрашнего утра. Отдав переноску с кошкой ассистенту, я в сопровождении Виктора отправилась к стойке администрации, расплачиваться за все оказанные услуги. Увидев сумму в чеке, я вздохнула с облегчением. Денег хватит. Правда, только на сегодняшний день. За операцию и все остальное заплатить будет уже нечем. Ничего себе! Едва слышно присвистнул Виктор, заглядывая в бумажку, которую мне выдали. Золотая кошка у вас будет в результате. Главное, чтобы результат был золотой. — хмыкнула я, доставая банковскую карточку. — А деньги? Дело наживное. Терминал пиликнул, следом за ним завибрировал мой телефон, прислав оповещение о списанной сумме. и Я вздохнула, поглядев на экран. Остаток на счете 5 рублей 43 копейки. — Замечательно, Ася. Ты в жопе. — Как продержаться 10 дней на 5 рублей 43 копейки в 21 веке? Это даже не задача со звездочкой, это фантастика. «Вас до дома подвести? Спросил Виктор нейтральным тоном, но мне от чего то показалось, что он отлично видел содержимое пуш-уведомления и понял, в какой плачевной ситуации я оказалась. Хотя вряд ли представлял масштабы катастрофы. «У меня ведь и на проездном денег почти не было, максимум на одну поездку хватит». Как сказали бы Тёма с Лёшкой, папа Дос. «Если у вас есть такая возможность, буду благодарна», — ответила я Виктору, впервые за день порадовавшись, что он все таки не уехал из клиники.